Разумеется. Адмирал предложил молодому человеку сигарету, закурил и сам. Скорпион становится в док на капитальный ремонт. Вероятно, вам это известно. Да, сэр? Капитан хочет непременно полностью отремонтировать лодку. Сегодня утром я был насчет этого у коменданта порта. Обычно на это требуется около трех недель. В нынешних условиях, возможно, уйдет больше времени. Хотите остаться при скорпивании офицером связи, покуда не закончится ремонт? Помедлив, адмирал прибавил. Капитан Тауэр спросил, чтобы вы пока оставались на своем посту. А можно мне жить дома, в Фолмуте? Дорога до порта у меня отнимает час и три четверти. Это вам лучше обсудить с капитаном Тауэрсом. Едва ли он станет возражать, ведь лодка сейчас не готовится к рейсу. Как я понял, большинству команды он дает отпуск. Едва ли ваши обязанности будут слишком обременительны. Но вы поможете ему в переговорах на верфи. Я охотно буду и дальше служить под его началом, сэр, при возможности жить дома. Но если предстоит новый поход, я просил бы меня заменить. Я не могу позволить себе опять уйти в плавание. Питер запнулся мне. Неприятно об этом говорить, сэр. Адмирал улыбнулся. — Ничего, капитан-лейтенант. Я буду иметь в виду ваше желание. — А если надумаете уволиться, приходите ко мне. Он поднялся, давая понять, что разговор окончен. — Дома у вас все в порядке, в полном порядке. Похоже, вести хозяйство стало потруднее, чем до моего отъезда, и жене трудновато, у нее еще и ребенок на руках, да, трудно, и боюсь, что легче не станет. В тот день около полудня Мойра Дэвидсон позвонила на авианосец Дуайту Тауэрсу. Доброе утро, Дуайт. Говорят, мне следует вас поздравить. Кто вам сказал? Мэри Холмс, можете поздравить, если хотите. не без горечи, сказал Дуайт, но лучше не надо. Ладно, не буду. Как вы, Дуайт, как себя чувствуете? Нормально, сказал он. Настроение сегодня не важно, а вообще все нормально. На самом же деле, с тех пор, как он вернулся на корабль, каждый пустяк давался ему с трудом. Он плохо спал. Его одолевала безмерная усталость. У вас много работы? Должно бы быть много, но... Не знаю, вроде ничего не делается, а чем больше ничего не делается, тем больше надо сделать. Это был какой-то незнакомый Дуайт. К такому она не привыкла. Вы говорите, как больной, строго заметила Мойра. «Я не болен, детка», — столикой досады, — возразил Дуайт. «Просто есть кое-какие неотложные дела, а вся команда отпущена на берег. Мы слишком долго пробыли в плавании и попросту забыли, что значит работать. Я считаю, вам и самому нужен отпуск. Может, поживете немного у нас в Харквае?» Дуайт чуть помедлил. Большое спасибо за приглашение, пока еще не могу. Завтра мы ставим Скорпиона в сухой док. Поручите это Питеру Холмсу. Не могу, детка. Дядя Сэм будет недоволен. Она поостили глаз. Мне сказала, что дядя Сэм во веки веков ничего не узнает. А когда поставите, ваш Скорпион перейдет в ведение работников верфи, так? Вы недорно разбираетесь во флотских делах. Ну еще бы. Я прекрасная шпионка, матахари, роковая женщина, и за двойной порцией коньяка выуживаю военные тайны у простодушных военных моряков. Так значит, лодка перейдет в ведение верфи? Совершенно верно. Ну и тогда вы можете спокойно бросить все прочее на Питера Холмса и уйти в отпуск. В котором часу вы ставите скорпиона в док? Завтра в 10 утра. Наверное, к середине дня с этим покончим. Так вот, к вечеру приезжайте хоть ненадолго к нам в Харькове. У нас холод жуткий, ветер так и свищет вокруг дома, и почти все время льет дождь, без резиновых сапог никуда не выйдешь. Самая холодная на свете работа, по крайней мере для женщин, ходить за валом с бараной по выгону. Приезжайте и попробуйте. Через несколько дней вы будете прямо рваться от нас обратно в духотищую в свою подлодку. Дуайт рассмеялся. Право, вы нарисовали очень соблазнительную картинку. Сама знаю. Ну так вы завтра приедете? Да, было бы облегчение отдохнуть денек-другой, забыть обо всех заботах. Пожалуй, выберусь, — сказал Дуайт. Мне надо еще уладить кое-какие мелочи, но, пожалуй, сумею выбраться. Мойра условилась встретиться с ним на завтра в четыре часа в отеле «Австралия». И когда они встретились, озабоченно всмотрелась в его лицо. Поздоровался он с ней весело и, похоже, рад ее видеть. Но под его загаром пробивается нездоровая желтизна, и мгновениями, забывая следить за собой, он мрачнеет чем-то угнетенный. Мойра нахмурилась. «Вы паршиво выглядите. Не здоровится?» Она взяла его за руку. «И руки горячие, "Да у вас жар?» Два это отнял руку. «Я здоров». «Что будете пить?» «Вы выпьете двойную порцию виски и проглотите солидную дозу хинина», — заявила Мойра. «Двойные виски уж во всяком случае хинин я достану, когда будем дома. Вам надо лечь в постель». «Два это немного отпустила. Приятно, когда тебя так хлопочет «А вам двойную порцию коньяка?» — спросил он. «Мне маленькую. А вам двойную виски?» — был ответ. «Постыдились бы разгуливать в этом виде». «Наверное, распускаете вокруг тучи микробов. Вы хоть врачу показывались?» Двайт заказал выпивку. «В порту теперь нет врача. Действующих судов больше не осталось, кроме Скорпиона. А он сейчас в ремонте. Последнего флотского лекаря куда-то перевели, пока мы были в рейсе. Но температура у вас повышена, да?» «Может быть, немножко. Пожалуй, начинается простуда». «Похоже на то. Пейте, пейте виски, а я позвоню папе. Зачем?» Пускай нас встретит с тележкой. Я говорил своим что мы придем со станции пешком, но сейчас не позволю вам лезть в гору. Еще помрете у меня на руках, а я потом объясняюсь со следователем. Как бы не осложнились дипломатические отношения. У кого с кем, детка? С Соединенными Штатами. Это ведь не шутка прикончить главнокомандующего американским военным флотом. Подозреваю, что Соединенные Штаты это я и есть, устало сказал Дуайт ее, не выйти ли в президенты. Вот и обдумываете. А я пока позвоню маме. В телефонной будке Мой рассказала. По-моему, у него грипп, мамочка. Начать с того, что он ужасно устал. Как только приедем, надо уложить его в постель. Может, ты затопишь в его комнате камин и положишь в кровать грилку? И еще, мамочка, позвони доктору Флетчеру и попроси заглянуть сегодня же вечером. По-моему, это просто грипп. Но все-таки он больше месяца пробыл в местах, где сильная радиация, и после этого не показывался врачу. «Объясни доктору Флетчеру, кто он такой, Двайт. Знаешь, теперь он очень важная персона». «Каким поездом вы приедете, милочка?» Мойра глянула да на ручные часы. «Да поспеем на 4.40. Мамочка, в нашей тележке можно будет окоченеть. Попроси папу захватить парочку пледов». И она вернулась в бар. Ну, допивайте и пойдем», — скомандовала она Дуайту. «Нам надо поспеть на поезд 4.40». Он покорно пошел за нею. А часа через два был уже в спальне, где плыли дрова в камине, и, дрожа от начинающейся лихорадки, забрался в теплую постель. Он лег безмерно благодарный, и дрожь унялась и так отрадно было расслабиться и лежать, глядя в потолок и слушать, как барабанит по крыше дождь. Вскоре гостеприимный хозяин принес ему горячего виски с лимоном и спросил, чего бы он хотел поесть, но Дуайт не захотел. Около восьми снаружи сквозь шум дождя послышался топот лошадиных копыт и голоса. Вскоре вошел доктор. Мокрый плащ он скинул, но брюки и сапоги для верховой езды потемнели от дождя, и когда он остановился у камина, от него пошел пар. Это был человек лет сорока, бодряк, мастер своего дела.